Издательства 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Ирина Котова Королевская кровь. <музыка> Книга 11. Чужие боги. Часть 1. Глава 1. 20 апреля, Пески Вэйши. По зелёному лесу, растущему там, где совсем недавно лежали раскалённые барханы, неслышно бежал тигр с красноватой шкурой. Зверь был текуч и плавен, а лапы его так мягко касались земли, что птицы даже не успевали в страхе выпорхнуть из гнёзд, как он уже проносился мимо. Он был голоден, но охоту отложил до темноты, чтобы не тратить драгоценное время, ведь днём видимость лучше и можно пробежать больше. В начале пути наследник Елоувинского престола сильно выматывался, но по прошествии нескольких дней окреп и теперь заставлял себя останавливаться ночами, чтобы найти добычу и отдохнуть. Насытившись, Вейши оборачивался человеком и обязательно тренировался перед коротким сном. Повторял комплексы упражнений, метал ножи, а затем медитировал, восстанавливая разум и тело. Все ради того, чтобы не упасть по пути от истощения. Чтобы там, куда он бежит, тело после обратного оборота слушалось не хуже, чем перед дорогой. В первый же день после ухода из Стафии Вей добрался вдоль русла Неру до узкого места, где ныне была организована паромная переправа. Он переплыл реку и понёсся под прикрытием леса вдоль старой дороги, по которой шагали верблюды с погонщиками, проезжали телеги, запряжённые осликами, а иногда и автомобили, то ли с беженцами, то ли с торговцами. Тракт этот шёл к низкому горному перевалу, на котором сходились границы Песков, Рудлога и Елоувиня. Выши сейчас уже отчётливо видел его низкое седло между крон деревьев. Ещё день из страны драконов останется позади. Сколько дней понадобится, чтобы пересечь Елоу-Вин и добраться почти до Бермонта в провинцию Сейсянь, где, как следовало из ведений девочки Рудлок, откроется портал в другой мир. Вэй не представлял, но он отчаянно до глухого рыка в груди надеялся, что не опоздает. и так же отчаянно верил, что видение это только вариант будущего, и его можно изменить. Потом Куши не перестала бояться, однако кислая привкус страха, появившийся, когда Вей смотрел с Каролиной Рудлок на смерть деда, только усиливался. Страх бежал следом, нагоняя наследника ночами, колол сердце ледяными иглами и заставлял бросать в небеса просьбы жёлтому, чтобы первопредок помог добраться вовремя и предотвратить беду. Тишина и одиночество обострили чувство вэйши, заставив вглядываться внутрь, и он смотрел и не узнавал себя, словно вошёл в тафио одним человеком, а вышел другим. Всё то, что раньше приводило его в ярость, что выглядело в его глазах насмешкой и унижением, теперь казалось мелочами, не стоящими даже движения брови. Наоборот, ему не хватало ранних побудок в храме, служб и скудных трапез с остальными послушниками, неспешных разговоров со стариком Амфатом, физического труда и отрешенной работой с землей. Наконец-то он понял, почему дед Ханьши находил в этом удовольствие. А люди, которые так утомляли и раздражали Вэя ранее, даже невыносимо болтливая девочка Рудлок, теперь вызывали снисходительное любопытство». хотя стремление к одиночеству никуда не делось. Это было в характере всех ши. Только воспоминания о тяжелой руке мастера до сих пор заставляли Вэя скалиться и ускоряться, словно можно было оставить их позади. И когда наследник вглядывался в себя в эти моменты, что угодно было в его душе, кроме смирения. Он скучал по родным и... Но если раньше мысли о них окрашивались в цвета вины, обиды, ярости и гнева, то сейчас вэй, будто перешагнул через желание стать идеальным ши, доказать, что он достоин быть наследником, несмотря на порченную кровь. Теперь он хотел просто снова пройти по дорожкам дворца с отцом и дедом, без гордыни и пренебрежения принять ласку матери, поговорить с сёстрами, ощутить себя частью семьи. и не бояться, что больше не увидит того, кого почитал и любил сильнее всех людей натуре. То ли от голода, то ли от сосредоточенности в восприимчивости его усилилась стократ. Это началось ещё до ухода из стафии, с тех пор, как Вэй научился медитировать, сенсорный хаос, из-за которого наследник не переносил людей, постепенно стих, будто с каждым выходом в транс вокруг него укреплялась защитная стена. Он не стал глух, но восприятие перестало быть болезненным. Теперь же, когда нагрузка на органы чувств резко снизилась в периоды медитации, начала открываться ему глубинная суть мира, то, о чём рассказывали отец и дед, но чего никогда не мог увидеть сам Вэй. Он ложился на спину в лесу, полным ночных звуков и влажных древесных запахов, закрывал глаза, и видел, как вокруг пульсирует, течёт сплетение первоэлементов, которые образуют туру от бойного, пронизывающего всё теплом огня до вечнопокойной и холодной смерти. Стихия чёрного жреца по сравнению с полноводными реками других стихий казалась тонким, застывшим ручейком. И даже неопытный Вэй видел, что с каждым разом её поглощающий сам себя, недвижимый поток становился всё прозрачней. Близился момент, когда он пропадёт совсем. Замечал наследник то, что не разглядел в первые разы, и остальные стихии слабели, текли медленнее, с усилием, словно вот-вот готовы были остановиться или развеяться. Как жалел теперь Вейши, что не может обсудить увиденное с дедом или с отцом, услышать их объяснения. Но сейчас он намеренно закрывался от внимания родных, потому что не хотел, чтобы его заставили вернуться. Только однажды, в первый вечер после ухода из Тафии, он приоткрылся, чтобы проверить, выбралась ли девочка Рудлок из ментальной лакуны, которую он создал в плату за информацию о деде. Но почти сразу услышал тяжёлое Вэй, я ощутил мысленное давление отца, повелевающее ему снять щиты и ответить. Наследник, воспитанный в почтении и послушании старшим мужчинам семьи, на этот раз забарикадировался наглухо и убежал с места обнаружения так быстро, как мог. Отец, при желании, мог к нему и проекцию послать, больше войshy не рисковал. Ты что, так меня и оставишь? Вспомнил он гневный девчачий голос и поморщился, мотнув башкой. Не стоило её бросать одну в лакуне. Она, конечно, выберется, но может запаниковать. Всё же Каролина Рудлок ещё ребёнок. Не стоило и разбрасываться словами. Теперь, если он не вернётся, чтобы сделать ей обещанный амулет с равновестником, а погибнет до этого, не будет ему лёгкого перерождения. Но это было меньшим из того, что беспокоило младшего Ши. Чувствовал Вэй теперь и внутренние содрогания Туры, после которых по стихийным потокам шли невидимые возмущения. Пески они почти не затрагивали, эта земля слишком еще была полна сил после свадьбы владыки и возрождения. Но и здесь Вэй ощущал, особенно ночами, будто в глубине смещаются, спрессовываются, потрескивают слои. Все чаще доходила до него дрожь от движения горных цепей — близких и далёких. Каменная шкура планеты шла едва заметной рябью, как у больного животного, и с каждым днём напряжение стихий усиливалось, словно вот-вот Тура должна была разлететься на куски. Одиночество открыло наследнику гигантский мир, величественный и мощный, полный внутренних связей, и Вэй невольно учился слышать, ощущать и понимать его. Уже под утра, когда над песками только-только начал заниматься рассвет, наследник сквозной сон почувствовал, как от стихийной ряби вновь прошедшей и послабеющей тури дрогнули незыблемые горные цепи от елоу виня до блакории. Вайши, решивший дисциплинированно выспаться, чтобы набраться сил на дневной переход, перевернулся на другой бок, поморщился, и, не просыпаясь, выставил вокруг себя еще с десяток щитов, чтобы ничего не ощущать. А искажения стихий пошли дальше по планете. На далеком материке Туна, истерзанном извержениями, каждая волна ряби заставляла вулканы вновь реветь и взрываться, образуя все большие кальдеры с лавовыми озерами. Целый материк плавился, покрывался трещинами, грозясь рассыпаться на куски. Старые захоронения успокоившиеся было после начала служб в Медовом храме вновь начали восставать по всей Туре, вслед за особо сильными волнениями и искажений. Вставать, образуя новые, доселе невиданные виды нежити и отправляться на поиски пищи. Вулканы, как на границах Рудлога, не так давно успокоенные королевой Василиной, так и в горных цепях других стран. Один за другим выплёвывали столбы дыма и окрашивались в багряные цвета извержений. Сходили лавины, горные озёра выплескивались из берегов и скатывались по склонам в долины. Заскрепел в ночи ослабевший от совместных усилий монархов драконий пик, затрещал, но устоял. Сила, вложенная хозяином лесов в его создание, ещё держала камень. Вершина пика, перегородившая реку Тоже устояла, хотя осыпалась местами мелким щебнем. Сквозь небольшие трещины в её основании стало утекать по склону озера, образовавшееся из-за пруды. Скоро подмоет осколок горы и извергнётся гигантским водопадом вниз, затопит поля и деревни, расположенные в долине. А в Блакории озеро, расположенное на одном из северных горных склонов, вспороло ледяной покров. и выплеснулась из берегов, покатилась вниз смесью валунов, снега и воды, набирая ход и перепрыгивая через уступы. Повернула в бок и за вдруг образовавшейся трещиной перелетела на другой склон по совершенно невероятной траектории и понеслось дальше в узкую выемку между горами, словно по трубе, уходя под землю. Над северными горами Блакории, где находились пещеры тёмных заговорщиков, скоро должна была наступить полночь. В подземном убежище оставалось чуть более десятка человек, в основном те, кто участвовал в подготовке взрывов и был накрыт проклятием воды. Большинство уже спали в каменных кельях. Все были измотаны дневными вылазками на баи с иномерианскими отрядами, которые служили отвлечением, но проходили всё с большими потерями. В столовой сидели бледный Дуглас Макроуд с отрисаемой крупной дрожью со светящимися зелеными глазами и не менее бледный, высохший Оливер Брин с неизменной иглой капельницы в вене и пакетом с визраствором, прикрепленным к плечу. Брин колол молодому темному шприц за шприцем, и глаза Макроуда постепенно приобретали нормальный цвет. Когда опустела шестая ампула с настойкой на храмовых травах, тёмный перестал дрожать и без сил уронил голову на стол. Брин молча хлопнул его по плечу, потряс, проверяя, не в обмороке ли Макроут спал, и Брин поспешно щуря глаза и промахиваясь, стал собирать процедурный мусор со стола. Раньше предводитель заговорщиков объёмами напоминал зажиточного пекаря, а сейчас был худ как щепка. организму недостаточно, оказалась капельниц, и он добывал воду из жира и мышц. Его завтра же нужно доставить в монастырь, сказал он Чёрнышу, не поворачивая головы. Старый Макс сидел в углу на стуле и с омерзением ел яблоко. На плече его была закреплена такая же капельная конструкция, как у Брина. Иначе он уничтожит вас, Данзана Ионович. Я сейчас его отнесу. равнодушно сказал Черныш, поднимаясь: быть объектом подпитки довольно новый для меня опыт, но не скажу, что приятный. Минуту. Брин прощупывал макровуту пульс. Ещё одно. Данзана Юнович, я считаю, мы достаточно подождали. Наш первопредок в нижнем мире всё ещё в движении, и мы вряд ли можем сделать для него больше, чем уже сделали. Я требую завтра вывести нас к правительственным войскам Блакори. Мы помогли им и можем рассчитывать на снисхождение. А наши братья говорят, что с правительственными войсками, помимо Фонсия Дентенте и Лыськовой, работает сам Гуго Вьерто Лакхнет. Он не менее опытен, чем мы. Возможно, сможет избавить нас от проклятия. Чуть дрогнула, заскрипела гора, и собеседники замолкли, подняв головы и прислушиваясь. Но ненадолго уже привыкли к тому, что Тура неспокойна. Чёрный хмыкнул. Вы не забыли, что мы убили их короля? Оливер, да и Гуга, ленивый пень, которого интересуют только цветочки и погода. Он подошёл к столу, с любопытством поглядел на дремлющего Макроута, провёл над ним рукой и отступил, с сожалением: "Не время исследовать. Нет, если кто им сможет помочь, то Алмаз. Я обращусь к нему. Он обещал протекцию и помилование". Старов сентиментален и до сих пор витает в облаках идеализма. Его самолюбие так польстит то, что я пришел к нему капитулировать, что он грудью встанет на нашу защиту даже перед королевой. В Рудлоге мы пока никого не успели убить. Будет легче. — Отчего вы так смотрите на меня, Оливер? — Вы слишком легко согласились, — бесцветно ответил Брин. — Что вы задумали, Донзан Аюнович? Черныш снова хмыкнул. потянувшись за последним яблоком к чаше на столе. Вы умные, господин Брин. Жаль, что в своё время вы не попали ко мне в институт. Он впился зубами в круглый бок, захлёпал сок и маг вдруг закашлялся, согнувшись пополам и вмиг синея. Собеседник не успел к нему и дёрнуться, когда тот всё же начал дышать, с трудом, с позыстым. Я просто не хочу умирать вот так. пояснил Оливер Брин. Так что вы задумали? Данзана Юнович потёр губы о донью, чтобы убрать даже капли сока. Яблоко осталось лежать под ногами. Снова дрогнула гора, посыпались сверху камешки. Брин отступил в сторону, смахнул щебёнку со спящего макроута. Чёрный жрец двигается, но не выходит, заговорил Черныш сипло. Возможно, ему всё ещё нужна наша помощь. Брен молча смотрел на него, Черный аж прислушался. Ему показалось, что где-то нарастает странный шум. Камень под ногами снова начал вибрировать. Нам не добраться сейчас ни до короля Рудлога, ни до царицы, ни до императора с владыкой. Но Демян Бермонт идёт к Блакории вместе с Рудложскими войсками. Если я сумею убедить Алмаза выторговать нам амнистию и позволить присоединиться к ним, мы сможем подобраться ближе к королю Бермонта и убрать его. — А если дело не в этом? — бросил Бринн тяжело. — А если в этом, Оливер? Они одновременно повернули головы к проему, когда в столовую из коридора, ведущего наружу, как из бронспойта, хлынул поток ледяной воды, оглушая, отбрасывая к стене, мгновенно поднимаясь по грудь и выше. Черныш... Плюясь и отфыркиваясь, выставил руки, но не стал создавать бесполезный щит, а Брин, вместо того, чтобы защищать себя, рванулся к отброшенному потокам воды Макроуту, хватая его, и был сбит с ног. Из глубины горы невозможно было создать зеркало, но Донзан Аюнович всегда очень хотел жить. Чувствуя, как хлынула из ушей и носа горячая кровь, на едином выдохе, задержав дыхание, он вложился в плетение — из потоком воды нырнул в серебристую поверхность, успев ещё за чем-то дотянуться до брина, намертво вцепившегося в макроута. Алмаз Григорьевич Старов, мирно спавший в своей палатке на окраине лагеря рудложской армии, проснулся от истошной вибрации сигналок. Не успел он потянуться за посохом, как его палатка затрещала, накреняясь, и маг, как бык, босяком Резво прыгнул к выходу. В метрах в двух от него таяло зеркало, извергая из себя, как из гигантского крана, снежно-водяную смесь. Поток обтекал личный щит Алмаза Григорьевича и разливался в темноте по лесу. Старый маг вгляделся в переливы знакомой ауры и недоверчиво хмыкнув в усы, одно за другим накостовал с десяток боевых заклинаний, удерживая их на кончиках пальцев. От других палаток бежали солдаты. Слышен был голос Видерского, запустившего светлячки. Александр периодически приходил сюда с юга, где он натаскивал отряд боевых магов для помощи троту и принцессе. Зеркало закрылось. Раздался надсадный кашель, но Алмаз Григорьевич и не подумал пошевелиться. Тёмная фигура, отбрасывающая множество теней в свете светлячков, поднялась с земли, покосившись на Алмаза и поковыляла к лежащему неподалёку человеку с сильной тёмной аурой. склонилась над ним, не переставая кашлять, просканировала. Раздалось облегчённое хмыканье, и кашляющий потянулся к чему-то рядом. Старов только сейчас разглядел, что там оказалось два человека, но второй был мёртв. "Оливер, Оливер. Всё-таки вода вас достала", донеслось с сожалением, и Черныш принялся что-то снимать с шеи погибшего, по-прежнему не обращая внимания на алмазы. Только поднял руку и накрыл себя и старого друга огромным щитом, отгородившись от приближающихся людей, среди которых был и Александр Сведерский. Тот, не растерявшись, дал баหนу по преграде концентрированным таранам, и купол у края пошёл сияющими трещинами. Чёрныш даже не обернулся. "Ты никогда не брезговал мародёрством", проговорил старов сварливо, "как будто ты брезговал с трудом выдавил черныш, не разгибаясь грязный, мокрый, проклятый, жалкий, с мрачным удовольствием перечислил алмаз за то живой огрызнулся данзана юнович и что мне мешает сейчас тебя уничтожить алмаз григорьевич поманил к себе сапоги они вылетели из палатки опустились прямо перед ним и маг аккуратно сунул в них ноги любопытство алмазушка Прокашлял Черныш, надевая охапку каких-то амулетов через голову. Из носа и ушей его текла кровь. В руке болталась игла с трубкой от капельницы, и Данзана Юнович, поморщившись, выдернул её из локтевого сгиба. Да и сил тебе не хватит меня одолеть, как и мне тебя. Снова раздался удар, треск, и Сведерский шагнул под купол, шагах в тридцати от них. У меня есть помощник. заметил Алмаз невозмутимо. Черныш, кинув взгляд на пробившего себе дорогу ученика, недовольно вздохнул, повел рукой. Кровь из носа потекла с новой силой, но щит восстановился, а на пути Александра встала призрачная заслонка. Солдаты вокруг гомонили, но к куполу без команды не приближались. «Алмаз Григорьевич, нужна помощь!» — крикнул бывший ректор. «Пока нет, Саша!» Ответил староф, как порядочный мак, используя усилитель голоса. Но, возможно, придётся пеленать одного проходимца. Иди сюда, но можешь сильно не торопиться. Цвидерский в нофер взмахнулся, загрохотало. Ты обещал мне помощь и амнистию, напомнил Данзана Юнович, едва заметно вздрогнув от приседания щита. Это было до того, как вы попытались убить короля Вурдлога. покачал головой староф и сместился чуть в сторону. Похлёпывающей грязи у черноша реакции слева всегда было чуть похуже. Какая забота от человека, сидявшего в своих горах, пока небо не стало падать на Тору, хмыкнул незваный гость. Не изображай добренького алмаз, я тебя слишком давно знаю. Ты бы и не пошевелился, если бы твой телескоп продолжал работать, и о смерти короля забыл бы в ту же минуту, как узнал. слишком хорошо всегда умел себя оправдывать. Единственное, что нас отличает, я никогда не лицемерил и не боялся запачкать руки. Амулет подмены внешности твоих рук дело. Поинтересовался алмаз, не отреагировав на эту тираду. Моих черныш словно ни взначай повернулся по ходу движения заклятого друга. Но последнее покушение, инициатива Львовского, я был против. Как удобно, что он не может ничего сказать, правда? проговорил старов с усмешкой. Да если бы и мог, высокомерно ответил Черныш. Что мне стоило вложить ему ложные воспоминания? Придётся тебе поверить мне на слово, алмазушка. Я ведь тебе поверил, к тебе пришёл. Прибежал, как всегда, когда пятки припекло, безжалостно подсказал Алмаз Григорьевич. Точнее, намочило. Откуда эта вода, Данзан? «Я же говорю, любопытство сильнее тебя!» Довольно хмыкнул Черныш. «Помоги мне, Алмаз! Сними проклятие! Я отработаю амнистию! Ты говорил, вам нужна помощь! Вот он я! Готов вам помочь!» Старов смотрел на него с задумчивым прищуром. «Всегда поражался твоей непрошибаемости!» Проговорил он медленно и кивнул подошедшему Алексу. «Пеленай, Саш!» Полыхнули с двух сторон светящиеся ленты, И Чорныш выставил руки в стороны, удерживая их на расстоянии. Ты же знаешь, что я и сейчас могу идти. Снова пошла носом кровь, он забулькал, сплёвывая. Никакая тюрьма меня не удержит, Алмаз. Хочешь остаток войны провести, охраняй меня. Зачем? отозвался Алмаз Григорьевич с иронией. Старый добрый стазис, будешь после войны стоять у меня в обсерватории с этим самым перекошенным лицом, дружище. Ты выиграть начало войны. Зло сплюнул Черныш, а я ведь помог тогда вам. Он с натугой разводил руки, и ленты, вьющиеся вокруг, то вспыхивали, сгорая, то вырастали заново, закручиваясь с новой силой. В долине, если бы не помог, фонс едентенс лысковой давно были бы лебев впечатаны в лаву. Тоже в рус скажешь. А ты забыл, почему мы там оказались? Алмаз тряхнул кистью, в черныша полетел стазис, и отступник отмахнулся, на мгновение потеряв концентрацию, захрипел с пеленатой лентами, а затем прошептал что-то, от чего они вспыхнули. «Мне это надоело», — процедил он, перемещаясь в сторону от таранов, летящих с двух сторон. От их столкновения магов чуть не сбило с ног силовой волной. «Спрашиваю еще раз и ухожу. Поможешь мне, Алмаз?» И я готов ради своего чести славия оставить вашу армию без моей силы. Как-то до сих пор быс тебя справлялись. Не впечатлился алмаз Григорьевич. Посмотрел за спину Чёрнышу. Сведерский поднял руку, привлекая внимание, как на уроке. Что, Саша, ты ему веришь? Нет, проговорил Александр неохотно, и Данзано Юнович с нарочитым упрёком покачал головой. Но если он поможет защитить моих ребят, которых мы поведём на убой, Алмаз Григорьевич, пусть клятву кровную даст, такую, что нынешнее проклятие при нарушении покажется ему мечтой. Клятву, что не навредит никому из нашей армии, нам с вами к порталу идти, его резерв не помешает. Вот, слушая ученика старый хрыч с некоторым облегчением посоветовал Черныш, покосился на зашевелившегося человека неподалёку и добавил: И крайне рекомендую прямо сейчас перенести лорда Макроута в какой-нибудь монастырь Треединова. Мы для него как три главных блюда, и если он нас отведает, то все стычки с иными рянами покажутся лёгкой разминкой. Будет жаль, если принц пас его зря. Сначала клятва. Свидерский двинул рукой и тёмного приподнявшегося на локтях и надрывно закашлевшего накрыло стазисом. Мне ещё убеждать командующего армией Министерства обороны и лично её величество в том, что вы Данзана Юнович безопаснее и полезнее здесь, а не в подвалах Зелёного крыла, начальник которого был бы счастлив вас там видеть. И мне хочется быть уверенным, что я не совершаю ошибку, и вы не ударите нам в спину. Чёрныш с высокомерным видом сложил руки на груди. Он бы ударил Алмаз Григорьевич Щурязь постучал посохом по грязи, но я знаю, как убедить его это не делать. К краю штаба подошёл командир подразделения, и Александр направился к нему, бросив собеседникам: "Секунду, нужно объяснить, что происходит". "Крепко ты тебя связала, Данзан". Старов проводил ученика взглядом с удовлетворением осмотрел старого друга. "Снять эту дрянь сможешь или просто болтал тогда, чтобы меня обнаружить?" осведомился, черныш невозмутима. Болтал, конечно, хмыкнул Алмас, но плетение я вижу, это уже хорошо. Он шлёпая сапогами по мокрой земле, подошёл ближе, подцепил несколько тёмных узлов в ауре и покачал головой, разглядев, что нити проклятья спленали горло, прошили позвоночник, оплели нервы по всему телу. Сейчас, конечно, не сниму, разбираться надо, но состояние твоё на время облегчу. пить сможешь, если осторожно. Душ принимать тоже, а от рек и озёр всё равно придётся держаться подальше. Но клятву Данзан завяжем на твоё проклятие. Дёрнешься в сторону, кровью своей захлебнёшься. Ты опрятный, светлый человек, алмаз, засмеялся Черныш, оглядываясь на что-то объясняющего командиру Свидерского. Солдаты постепенно расходились. «Твои ученики хоть понимают, что ты мог бы легко оказаться на моем месте и их за собой утянуть?» Алмаз пробежался пальцами у шеи, дернул еще заодно плетение и проклятый закашлялся. «Ага, ага, понятно. Ты на моих учеников не смотри, Данзан!» Старов разглядывал темную сеть с тем же азартом исследователя, с которым сам Черныш недавно сканировал Макроута. «Что им нужно, они знают. Своих заводить стоило. Я давно о тебе твердил». Может и человечность бы побольше сохранил, уж молчал бы, поморщился Данзан Аюнович. Я многое могу твоим ученикам про твою человечность рассказать, просто я всегда больше с живым работал, а ты с механизмами и амулетами. Вот и вся разница. Алмаз отступил и глянул старому другу в глаза. Разница в том, сказал он серьёзно, что ты не любишь никого и ничего, кроме себя, Данзан, а я люблю и их и то, что я делаю, и этот мир, и даже ты мне дорог, хотя наработал уже на смертную казнь, берманское бешенство, взрывы, но не хочу твоей смерти, слишком мало осталось нас. Стареешь, сентиментальным стал, издевательски отчеканил черныш. Однако я убью тебя не задумываясь, если мне просто покажется, что ты кому-то угрожаешь. «Клятвой не ограничусь. В плиту в твою сигналку сердечную нить. И только дернись. Упадешь замертво. Ты меня понял? А если я не соглашусь?» «Уйдешь в стазис и постоишь в королевской тюрьме», — пожал плечами Алмаз Григорьевич. «И не думай, что сможешь уйти. Саша заблокировал спектры. Я успею ударить». Данзан Аюнович еще раз огляделся, усмехнулся. «Ловко!» Не доверяет мне твой ученик. Ну, имеет право, имеет. Я его хорошо приложил, тогда понятно, почему он на стороже. Да и ты умеешь убеждать, драгоценный мой друг. Нить так нить. Так ты расскажешь мне, зачем я вам так нужен, что вы даже готовы выбить мне амнестию. После клятвы отрезал алмаз. А амнестию сам себе заработаешь, если всё закончится хорошо, тебя будут судить. переживёшь нынешнее поколение королей в закрытом исследовательском центре под охраной, а там окажешь несколько услуг следующему правителю и выйдешь на волю. Ну а ты-то поведаешь, зачем всё-таки пришёл сюда. Только без слезливых сказочек про раскаяние. Возможно, тонко улыбнулся Черныш. Когда ты будешь готов принять то, что я скажу. А теперь верни свой обычный блаженный вид. Твой ученик возвращается. И хватит уже месить грязь. Он раздражённо переступил ногами. Давай переместимся куда-нибудь, где сухо. Я быстро принесу клятву, а ты ослабишь проклятие и дашь мне хотя бы выпить чаю. Обеть готов за чашку чая алмаз и возможность вымыться. Скулишь, Данзан? Давлю тебе на жалость, хмыкнул Черныш. И это работает. Ибо ты всегда был слаб на эмоции, дружище. Александр, остановившийся неподалёку, подождал, пока на него обратят внимание. Мне сейчас придётся восстановить спектры переходов. Вы справитесь без меня, Алмаз Григорьевич? Или всё же спеленаем его минут на 10, пока меня не будет? Почтиня молодой человек поморшился Данзана Юнович, Свидерский не обратил на него внимания. Справлюсь, Саша, ласково ответил Стаروف. Ты куда это, молодца? Туда, куда я думаю. И он кивнул взгляд вниз, словно пытаясь что-то рассмотреть под землёй. "Тандаджи им заинтересуется", кивнул Алекс. "Бедняга, макрод", с едкостью проговорил Черныш, глядя, как свидерские поднимают молодого тёмного на плечо. "Было бы забавно посмотреть, как с него по мере допросов слетает идеализм, но всё же скажу, он ни в чём не замешан, чист, а о других рассказать всё равно не сможет". Следователи разберутся, бросил Александр, направляясь к выстроенному зеркалу. Только пусть бодят повежливее, посоветовал Чернышев ему в спину, вполняя возможность, что сейчас на вашем плече болтается будущий король Блакория, господин Свидарский. 23 апреля Блакория. Мартин. Барон фон Сьедентен нернул под один из больших навесов, растянутых на ночь между деревьями для защиты от косого холодного дождя. Под таким только что прошло короткое совещание. Под таким же в павалку спали боевые маги его отряда, а также около полутора тысяч бойцов последних подразделений, отступающих из Блокории, и местные жители, которые бежали вместе с солдатами. Мартин, когда оставались силы, переправлял беженцев в зеркалами, далеко вперёд к передвижному лазарету, сопровождаемому Викторией. Колонна с ранеными, слава богам, уже пересекла границу с Рудлогом и была в безопасности. Но люди всё прибывали. Несколько сотен каждый день из окрестных сёл и городов, с детьми на закорках, со скудными припасами, бросившие всё, только лишь бы убежать от иномерян. Мартин поначалу проводил через зеркало всех прибывших за сутки, заодно используя это как возможность увидеть Вики. Но беженцев становилось все больше, а силы приходилось беречь, и на миряне нападали все ожесточеннее, участились и ночные атаки. В первые дни еле удалось выбраться из окружения, отступление шло с боями. «Сюда, командир, тут по суше!» Позвал его кто-то из ребят в полголоса. «Отдохните!» Я у края лягу, махнул рукой барон, передёрнул плечами. Он ненавидел холод и хотя согревал себя уже рефлекторно, скучал по открытому огню. Укрепив щит под пологом на случай нападения, Мартин подхватил свой рюкзак со спальным мешком и некоторое время возился, рассматривая его и укладываясь. Последние отряды блокарицев, чьей задачей было сдерживать продвижение врагов, чтобы спасти основную часть армии, из-за местных жителей двигалось куда медленнее, чем планировалось. Потери росли и грозили обернуться катастрофой. Вот-вот передовые части Инамянской армии, наступающие с севера Рудлога, должны были перекрыть путь и зажать их в клещи. Об этом шла речь на совещании, об этом думал и Мартин, засыпая. Объединившись с Вики и Гуго, они могли бы вывести под щитами хоть целый город. Но Гуго прикрывал передние отряды, а Вики... Пусть она будет в безопасности. Сон его был обрывочным, тяжелым. Снова ему снилось холодное, промозглое детство. Болеющая мать, хворост, который они собирали, хлеб, который хоть и пекся редко-редко, но Мартин до сих пор помнил его запах и вкус». большая кровать, в которой они спали, согревая друг друга, прямо как бойцы сейчас. Радость, когда у него проснулся дар стихийной магии. На них с младшим братом в лесу напали волки, и Мартин, испугавшись до икоты и слёз, почувствовал, как изнутри поднимается что-то огромное, не подчиняющееся ему, и расшвырял зверей выбросом чистой силы. Он давно не мог замёрзнуть, но сейчас мёрз от воспоминаний и стука холодного дождя, мёрз, поджимая озябшие пальцы, кутаясь в скрипящий мешок, и хотелось ему подержать руки над огнём и снова согреться, как тогда, в детстве. Кто-то погладил его по щеке. Мама. Губы шевелились, но слова не выговаривались, и язык отказывался слушаться. Рука на щеке стала нежнее, теплее. Мартин прошептал знакомый голос. Мамин и не мамин. Он с трудом разлепил тяжелые веки. Рядом с ним на корточках сидела Вики. Волосы стали еще короче, почти под ноль. Лицо сильно похудело. У ее ног стоял рюкзак. Под мышкой она держала термос. — Мы добрались до местного назначения, — сказала она хрипло. — Лазарет в безопасности. У тебя в мешке хватит для меня места? Мартин молча расстегнул молнию, сел, распуская шнуровку, чтобы увеличить площадь, и Вики, бросив ботинки, опустилась рядом с ним. Открыл и термос, под навесом потек запах горячего вина, пряностей, меда. — Я подумала, что тебе не помешает горячий Глинтвейн, — прошептала она, наливая напиток в крышку. — Родложцы нас встречали согревающим. — Плохой сон? — Теперь хороший. — Хороший. Тихо ответил Мартин и, не удержавшись, привлек ее к себе. Она ойкнула, отставив термос и стакан в стороны, чтобы не разлить. Поцеловал ее в бритый висок. «Зачем ты пришла, Вик?» «На помощь вам», — ответила она и добавила «неслышно». «И поговорить». Мартин стиснул ее крепче, застонал от бессилия. «О чем?» «Ты знаешь, о чем». Он держал ее в объятиях и не хотел отпускать, — Дождь усилился и шумел, так, что, казалось, сейчас прорвет полок. Бойцы крепко спали. «Ты же видел, как изменилась аура Дармоншира?» Торопливо и успокаивающе шептала Виктория ему в щеку. «Слышал, что сказал Змеи Дух. Герцог — последний из сыновей Инлия. Я не знаю, как это может быть, Март, ведь многие белые аристократы еще живы. Эти слова имеют смысл только, если он — Инландер. Но даже если нет... по силе ауры он сможет принять корону. Я не уберегла короля Луцеуса, но могу прикрыть спину Лукасу Дарманширу, кем бы он ни приходился его величеству. И Марина Дарманшир беременна. Если я всё правильно понимаю, то её дети наследники английского трона. Она так много сделала для нас, дала нам свою силу. Я хочу помочь её мужу, защитить её. Март, что? "Позвался он потеряно. Ты права, Вик, во всём права. Я ещё в замке Вейн знал, что ты уйдёшь в Эндландию. Я сейчас всё уроню". Барон её отпустил, и волшебница протянула ему стакан. Он, покачав головой, взял термос, запрокинул голову и сделал несколько глотков пойла, такого терпкого и обжигающего, что слёзы выступили на глазах. "Не плачь", засмеялся она тихо. "Это Глентвейн". буркнул он, делая ещё глоток. Не хочу расставаться с тобой, Вик. Но меня и так не было рядом, заметила она рассудительно. Это другое, какие-то паршивые 200 км. И то я не каждый день мог видеть тебя. Впереди самые сложные бои, а до Дадарманшейра выстрей зеркала тяжелее в 10 раз. Что, если мы не увидимся до конца войны? Главное, чтобы вообще увидились, шепнула Вики. Даже не думай про это, родная. — жестко приказал он. — Не смей. — Не буду, Март. Она вновь ласково погладила его по лицу, и барон снова паник. — Ведь я не смогу пойти с тобой, Вик. Не могу бросить своих ребят и всех этих людей. — Я знаю, — волшебница грустно улыбнулась, — и не могу тебя не отпустить. — Не можешь. Виктория глотнула глинтвейна из крышки стакана. — Я уже подала рапорт генералу Дорфингеру, — договорились, что сначала помогу вам, доведу вас до границы с Рудлогом, Мартин. Хоть одна хорошая новость, со вздохом отозвался барон. Ты ведь знаешь, как я боюсь за тебя, Вик. У меня зубы стучать начинают каждый раз, когда вибрирует твоя сигналка, а я не могу помочь. Знаю, милый, сказала Виктория, обнимая его. Ведь со мной происходит то же самое. Они допили глиндвин. легли, застегнув спальные мешок и прижавшись крепко-крепко лицами друг к другу, словно пытаясь компенсировать будущую разлуку. И там, в этом общем теле, пытались заснуть и не могли. Ко мне приходил Саша, мотается между севером и югом и к своей Екатерине ухитряется заглядывать. На юге готовит отряд для помощи Максу, на севере помогает наступлению. Наша армия скоро соединится с их частями. Но мы недолго смогли пообщаться, полчаса не больше. Мы с тобой 3 дня назад виделись, когда вы успели. Позавчера сказал, что к ним присоединился Черныш, Алмаз ему обещал амнистию. Дед сдурел на старости лет, пробормотал Мартин. И это Данилыч сдурел, хочет взять его в свой отряд, сказал, что повязали старика кровный клятвой, и он безопасен. Сейчас Черноша допрашивают, но предварительно его участие согласовали под ответственность Алекса. Если старик кого-то еще убьет, Алекс пойдет под суд, с ним в паре. — Гениальная кадровая политика! — буркнул барон, прижимая супругу еще сильнее. — Брать в команду свихнувшегося мага, который приложил руку к убийствам половины королей Туры и самого Алекса чуть не угробил. — Хотя, если он поможет вытащить малыша... — Как там наш герой? — Данилыч не говорил. — Встретились четыре, идут к порталам. — Ну, слава богам! — Этот дракон всем за малыша надерёт задницы, хотя какой он малыш, уже вырос, женился. Не стыдно тебе, укоризненно хмыкнула Виктория. Бедная девочка. Очень стыдно. Покаялся Мартин и тихо довязь засмеялся в плечо жене. Клянусь, в эти дни только две вещи поднимают мне настроение: встреча с тобой и мысли о женитьбе Макса. Они захихикали оба, завозились, целуясь И замолкли, только когда кто-то из бойцов зашевелился, но ненадолго. — Ты мой бедный, такой уставший! — Вике гладила супруга по спине, по шее. — А ты, Вик, одни глаза остались. Мартин сонливо подставлялся под ласку и в темноте разглядывал волшебницу. — Ты похожа на мою маму, знаешь? — Ты это понял после шестидесяти четырех лет знакомства? — Ага, как увидел тебя сейчас. Она красивая была. — Ага. Я помню про Бурмателлу Викторию. Ты нас знакомил на седьмом курсе. Очень красивая, особенно когда я маленький был. Потом, конечно, смерть отца и бедность её подкосили, а в последние годы она сильно болела. Ты тоже остригла волосы, они выпадали из-за слабости. Вот посмотрел на тебя и увидел её. Ты её любил? Да, так же сильно, как тебя, но по-другому. Ты мало рассказывал про неё. Мы с тобой ведь вообще мало говорили, Вик. Я о том, что твои родители погибли в автокатастрофе, узнал от Макса. Хотел пойти к тебе поддержать, но ты тогда уже больше года была с Сашей, не смог. Они помолчали. Я давно о них не думала, призналась Виктория. Это ужасно, но когда не думаешь, кажется, что они живут где-то в другом городе, и мы просто откладываем встречу. Я маму тоже не часто вспоминаю, Вики. Мартин зашевелился, поворачиваясь на спину, и волшебница положила голову ему на плечо. Она ведь умерла, когда я уже работал и всё мог дать ей. Я помню. Выкупил наше поместье и дом в столице, братьев устроил на учёбу, она так радовалась, Вик. Она любила наш дом, тоже постоянно зажигала камины, всё наладилось. У нас были деньги, я её баловал, она стала оживать, и вдруг умерла. просто остановилось сердце, несмотря на то, что я каждый день её проверял. Надервалось, поднимая нас. И поэтому я боюсь, понимаешь? Да, родной. У нас с тобой тоже только всё наладилось. Я до сих пор поверить не могу, Вики, что ты моя жена. Я понимаю, Марта, понимаю. Она поцеловала его в щёку. Не бойся за меня. Обещай мне, что не будешь рисковать. «Не полезешь спасать кого-то, подставляясь под удар, даже меня!» «Конечно!» — прошептала она уверенно. «Обещаю! А ты?» «И я обещаю!» «Мы оба врём, Март!» — вздохнула она. «Я знаю!» Он снова повернулся набок, к ней лицом. «Но хоть так, родная!» Рядом недовольно забормотали, и они опять замолчали. Из-за алкоголя и тепла наконец-то начала накатывать дрема, Но они то и дело открывали глаза и смотрели друг на друга, сплетали пальцы, продолжая общаться без слов, целовались, и поцелуи эти были на вкус как счастье и горечь. Дождь почти закончился, и тяжёлые капли падали с полога в темноте: кап, кап, кап. Под этот мерный стук они и заснули, не размыкая рук.